Сказываю, извиняйте, значится». Как-то это все было нарочито, надуманно, неестественно. Нет, видимо, с этой конторой еще придется разбираться. «Прав Николай», — подумал Карамышев, — «трахнуть надо по этой лавочке». «Значит, он уже улетел?» «Приказ-то с какого числа вмешался Саватеев?» «Улетел, улетел», — заторопился кадровик, но глаза у него забегали. «Дайте-ка ваш приказ», — потребовал Николай и почти вырвал бумажку из рук кадровика. Так, опять врете, господа. Как же это он мог улететь, если приказ только с завтрашнего дня? Объясните. У вас что же, совсем нет никакой производственной дисциплины? Господин директор, да вас и в самом деле просто необходимо прикрыть. Это же не предприятие, какая-то мелочная лавка. Нет, ребята. Я теперь лично постараюсь, чтобы у вас отобрали лицензию. Директор уничтожающим взглядом посмотрел на кадровика, и тот съежился, заторопился, протянул было руку за приказом, но махнул ладонью и быстренько покинул кабинет. Лесовтеев, словно сорвавшись, выскочил за ним. Вернулся он несколько минут спустя, невежливо толкая в спину идущего впереди кадровика. «Ну что я говорил? Значит так, вы оба в машину, поедем к вашему сотруднику, а там поглядим, что с вами делать, господа хорошие». «Что случилось?» — не понял Карамышев. «А вот этот хрен!» — Николай ткнул пальцем в спину кадровика, который лишь нахохлился сразу к телефону. Набрал номер, а тот, извините, я забрал у него трубку и по своему сотовику звякнул нашу проверку. «Какой номер набран с данного аппарата? Знаешь какой? Домашний Кирюхина. Предупредить хотел, сука, позорная, что его менты разыскивают. Ну что скажешь? Вот же гнида!» «Я так думаю, что ему сегодня самое место в Петрах переночевать». На директора было грустно смотреть. Его трясло от желания задушить идиота-помощника вместе со всеми его идиотскими же инициативами. Дав им возможность одеться и провожая к машине, Карамашев тихо спросил у Саватеева. «Ты в самом деле хочешь их задержать?» «Да кому они нахрен нужны сейчас?» Так же почти на ухо ответил Николай. Припугнем, шуганем, с собой потаскаем, чтобы не мешали, а после ты отбери у них по подписке о невыезде и постращай, что в случае чего можно избрать меру пресечения и покруче. Время сейчас самый важный фактор. Это я понимаю, почему-то вдруг засомневался Карамышев. А если понимаешь, почти прошипел сердитый Саватеев, так и делай дело. Поехали. Не бери в голову. «Наверное, он прав», – подумал Сергей. «Ведь все, что мы делаем, по сути, самая обыкновенная рутина, и ничего тут нет экстраординарного».